«Только свистну», — сказал военному министру, — «и верных четверть миллиона незаконных сбегутся. Армия, пущая, по печкам валяется, мы, вольные, сами с агличанкой справимся. Нам бы деньжат, а малость до оружия с хорошими прицелами». В кабинете министра присутствовал при этом разговоре какой-то красивый генерал в сером мундире. Он отрывисто спросил, что значит «свистнешь незаконных». Ашинов растолковал, что атоманит над теми, кто паспортов не имеет и нигде не прописан. Живут где придется, в камышах да под лодками, гужбанят на пристанях. Вот они и есть незаконные. — А ты знаешь, кто я таков? — спросил генерал в сером. — Не припомню, чтобы встречались. — Еще бы ты помнил. Я родной брат царя, великий князь Владимир. Вот я сейчас тоже свистну, и вбегут сюда... «Мои законные, которые тебя за нахальство в тюрьму запихают, и будешь оттуда в щелку поглядывать? Какое ты имеешь право хвастать, что под твоей властью находится четверть миллиона, если вся власть над всеми народами империи принадлежит моему брату?» «Кто свистит, а кто и посвистывает», — отвечал Ашинов. В гостинице его разыскал английский военный атташе,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 Ашинов пришел к инженеру Панаеву, рассказал ему все. Тот написал в Москву Аксакову. Аксаков сообщил об этом хитрово русскому консулу в Каире, проводившему отпуск в Петербурге. Излейб казачий казарм был зван ради совета и умный полковник Дукмасов. Сообщай решили, правительство в это дело не впутывать, а на уговоры британского атташе надо поддаться, чтобы выявить коварные планы Англии. Атаман дал Панаеву прочесть письмо от своего круга. Голодьба писала ему, чтобы бросал Питер к чертям собачьим, нашлась для них стоящая работа — скакать верхом до Абиссинии, к Негусу и и там сокрушать всех врагов арабских. Панаев не слишком-то поверил в эти залихвасткие казачьи фантазии. Сейчас, брат, ты с английским атташе поезжай в Турцию. Ашинов поехал. Но в соседнем купе его сопровождал полковник Дукмасов, переодетый под богомольца. Потом они плыли морем до турецкой столицы. В Константинополе Дукмасов встречался с казаком тайна большей частью в кофейне. Однажды Ашинов сказал ему, «Слушай, денег дали много, еще по фунтов их них накажинное рыл сулят, но расплата уже в Кабуле, там и вооружат для войны на кушке». А еще англичане засылают большой транспорт с оружием на Кавказ и хотят через своих тайных агентов все там перемутить, как при Шамиле было. Чуешь, полковник? С этим известием Дукмасов нагрянул к нашему послу в Константинополе, доложил о готовящейся провокации англичан. «Не верю», — отвечал посол, — «англичане джентльмены». «Что надо, чтобы вы поверили?» — спросил полковник. «Мешок с деньгами от Ашинова». Ашинов ночью проник в посольство и предъявил послу деньги, полученные от британского посла сэра Друмунда. «Вот 30 сребреников, но мы не иудины дети. Если так, — сказал посол, — сдайте их в казну. А тогда на какие шиши я до Негуса и Анна доберусь?» На английские деньги, выданные для войны в Афганистане, атаман поехал воевать в Африку, а Дукмасов отыскал на афонском подворье русских вольных казаков, все они были при лошадях, имели оружие в чехлах. Узнав от полковника, что их атаман через Суэц уже плывет Красным морем, они проворно седлали коней. «Тут недалече», — говорили казаки, — «через Сирию, через Палестинку, язык на что даден, он и до Дисабебы доведет». Не страшась дальних дорог, через прожаренные солнцем аравийские пустыни казаки линией выезжали за Афонские ворота. «Ребята, вам же по пути море встретиться «Это мы знаем, что нам море», — отвечали казаки. Религия тогда играла в жизнь народов немалую роль. Ежегодно русские паломники толпами отплывали из Одессы в Иерусалим, и там, в гостиницах христианских монастырей, они по почасту живали с эфиопами». Отвергаемые европейцами как нечистые, сыны древней Абиссинии находили приют среди русских паломников. Таким образом, в Абиссинии знали, что далеко на севере живет добрый и могучий народ русские, а в глубине России простонародье ведало, что за морями и горами библейскими живут православные арабы.